Глава седьмая. Вишнёвый плащ. Коко нас не ошибся. Дама, остановившая молодого человека в вишнёвом плаще, была действительно королева Наварская. А кто был молодой человек в вишнёвом плаще? Я думаю, читатель догадался и признал в нём храброго Дмуи. Узнав королеву Наварскую, Юный Гугенот заподозрил, что вышла какая-то ошибка. Он не решился ничего сказать из опасения, что Маргарита вскрикнет и этим его выдаст. Он решил пройти с ней в комнаты и уже там сказать своей прекрасной проводнице «Мадам», молчание за молчание. Маргарита тихонько пожала руку тому, кого в полумраке приняла за ля моля и, нагнувшись к его уху, сказала по-латыни «Я одна», «Входите, дорогой мой!» Де Муи, не отвечая, последовал за ней. Но едва затворилась за ним дверь, и он очутился в передней, освещенной лучше, чем лестница, Маргарита тотчас увидела, что это не Деля Моль. Произошло то, чего он опасался. Маргарита тихо вскрикнула. К счастью, теперь это было не опасно. «Мсье де Муи!» — сказала она, отступая от него на шаг — «Он самый, мадам, и молю, Ваше Величество, дать мне возможность свободно продолжать мой путь и никому не говорить о моем присутствии в Лувре». «Я ошиблась, мсье де Муи», — сказала Маргарита. «Да, понимаю», — ответил де Муи. «Ваше Величество приняли меня за короля Наварского. Тот же рост, такое же белое перо, и, как говорили желавшие польстить мне люди, такие же манеры». Маргарита пристально взглянула на де Муи. «Он». «Мсье де Муи, вы знаете по-латыни?» — спросила она. «Когда-то знал», — отвечал молодой человек, — «но забыл». Маргарита улыбнулась. «Мсье де Муи, вы можете быть спокойны относительно моего молчания. А кроме того, мне кажется, что я знаю имя человека, ради которого вы пришли в Лувр, и могу предложить вам свои услуги, чтобы провести вас безопасно к этой особе». Извините, мне мадам ответил Дюми. Я думаю, что вы ошибаетесь, и вам совершенно неизвестно, кого как, воскликнула королева Маргарита. Разве вы пришли не к королю Наварскому? Нет, мадам, ответил Дюми. И мне очень грустно просить вас, чтобы вы скрыли моё присутствие здесь, в Лувре, особенно от его величества вашего супруга. «Послушайте, Мсье де Муи!» — изумленно заговорила Маргарита. «До сих пор я вас считала одним из самых надежных гугенотских вождей, одним из самых верных сторонников моего супруга, короля Наварского. Значит, я ошибалась?» «Нет, мадам. Еще сегодня утром я был всецело таким, как вы сказали». «А по какой причине все это с сегодняшнего утра изменилось?» «Мадам», — отвечал почтительно, склонясь до Муи, — «Будьте добры избавить меня от ответа и милостиво разрешите с вами попрощаться». И де Муи с почтительным видом, но решительно сделал несколько шагов к двери, в которую вошел. Маргарита остановила его. «Тем не менее, мсье, я решаюсь попросить вас кое-что мне разъяснить. Думаю, что данное мной слово заслуживает веры». «Мадам, я обязан молчать», — ответил де Муи. «И если я до сих пор не ответил вам...» но, значит, делать этого нельзя. И все-таки все, Ваше Величество, имеете возможность погубить меня, но не можете требовать, чтобы я предал новых моих друзей. Разве прежние друзья не имеют на вас прав? Те, кто остался верен нам, да. Те же, кто не только отрекся от нас, но отрекся и от самого себя, нет. Маргарита встревожилась. задумалась и вероятно ответила бы новыми вопросами, как вдруг вбежала в комнату Жёна. Король Наварский, крикнула она: "Где он идёт? По тайным ходам. Выпустите гостя в другую дверь. Нельзя, мадам, нельзя, слышите? Стучаться? Да, и как раз в ту дверь, куда ваше величество приказываете выпустить вашего гостя. А кто стучится? Не знаю. Пойди и посмотри и вернись мне сказать". Мадам, осмелюсь заметить вашему величеству, сказал Демуи, что если король Наварский увидит меня в Лувре в этот час и в таком костюме, я погиб. Маргарита схватила за руку Демуи и повела его к прислувому кабинету. "Войдите сюда, месье", сказала она. "Вы будете там скрыты и в неопасности, как у себя дома. Моё честное слово будет вам порукой". Демуи вскочил в кабинет, и едва закрылась за ним дверь, как вошёл Генрих. На этот раз Маргарита, спрятав в ДМИ, не испытывала никакой тревоги. Она была только мрачна, и её мысли витали очень далеко от любовных дел. Генрих Новарский вошёл с той чуткой насторожённостью, благодаря которой он замечал малейшие подробности даже в самые мирные моменты своей жизни, а уж тем более глубоким наблюдателем он становился в обстоятельствах подобных тем. какие создались теперь поэтому он сразу же заметил мрачное облако набежавшее на лицо королевы Маргариты Вы заняты, мадам, спросил он. Я? Да, сэр, я раздумывала. И хорошо делали, мадам, раздумье вам идёт. Я тоже раздумывал, но в противоположность вам я ещё не одиночество, а нарочно пришёл к вам, чтобы поделиться моими думами. Маргарита приветливо ему кивнула и указала на кресло. Сама же села на резной стул чёрного дерева, твёрдого как сталь. Между супругами наступила минута молчания. Генрих Новарский первый его нарушил, сказав: "Мадам, я вспомнил, что мои и ваши думы о будущем связаны между собой. Несмотря на наше раздельное существование как супругов, мы оба выразили желание соединить нашу судьбу". Верно, сир. Мне думается, я верно понял также то, что во всех планах, какие я намечу для возвышения нас обоих, я найду в вас союзника не только верного, но и действенного. Да, сир. Я и прошу лишь об одном, а именно, чтобы вы как можно скорее приступили к делу и дали бы мне возможность уже теперь принять в нём участие. Мадам, я очень счастлив, если у вас такие настроения. И как мне кажется, вы ни одной минуты не считали меня способным забыть план, который я себе составил в тот день, когда я был почти уверен, что останусь жив благодаря вашему мужественному заступничеству. Мсье, я думаю, что вся ваша безопасность маска. Я верю не только в предсказания астрологов, но и в ваше дарование. А что бы вы, мадам, сказали? Если бы кто-нибудь встал поперёк нашего пути и грозил обречь нас обоих на жалкое существование, скажу, что я готова совместно с вами бороться открыто или тайно против этого кого-то, кто бы он ни был. Мадам, у вас ведь есть возможность проникнуть в любое время к вашему брату герцогу Алонсонскому. Вы пользуетесь его доверием, и он питает к вам горячие дружеские чувства. Что если бы я осмелился обратиться к вам с просьбой узнать, не занят ли ваш брат тайным совещанием с кем-нибудь как раз в данную минуту? Моргайтер вздрогнула. С кем же, сир? С Демои. Зачем это нужно? Затем, что если это так, то прощайте все наши планы во всяком случае мои. Сир. Говорите тише, сказала Маргарита, делая ему соответствующий знак глазами и указывая пальцем на кабинет. Ого! Опять там кто-то есть, сказал Генрих. Честное слово, в этом кабинете так часты постояльцы, что ваша комната напоминает какой-то постоялый двор. Маргарита улыбнулась. Надеюсь, это по-прежнему лямуль, спросил Генрих. Нет, сир. Это Демои. "Он!" воскликнул Генрих, одновременно изумлённый и обрадованный. "Так значит, он не у герцога Лансонского. Ведите же его сюда, я с ним поговорю". Маргарита побежала к кабинету, отворила дверь и, взяв Демои за руку без всяких рассуждений, привела к королю Наварскому.